Вскоре Меркадер перебрался в Мексику и вызвал туда Сильвию. В начале 1940 года Ангелова-Маслова устроилась работать у Троцкого в качестве секретаря. Поскольку Сильвия жила в номере гостиницы «Монтехо» вместе с Рамонтом, он вскоре стал подвозить ее на работу на своем элегантном «Бьюике». первый Впервые кадр переступил порог дома Троцкого примерно в конце апреля 1940 года, когда отвез друзей политика Маргариту и Альфреда Расмеров в город по какому-то важному делу. Он помог занести саквояж Маргариты в их комнату и тут же вернулся к машине. 28 мая, накануне отъезда супругов, А Росмеров Меркадер был приглашен к обеду в дом Троцкого. Его представили как друга Сильвии, который отвезет супругов Росмеров на своей машине в Порн. По просьбе Росмеров и по распоряжению Троцкого Меркадера ввел столовый начальник охраны дома Гарольд Робинс. Под различными предлогами Меркадер стал появляться в доме политика. Согласно записям секретарей Троцкого в журнале «Посещение виллы», Он побывал там двенадцать раз, подсчитано и общее количество времени, которое он провел на вилле — четыре часа двенадцать минут. За двенадцать дней до покушения Меркадр снова общался с Троцким, причем рекордное время за все визиты — около часа. К тому же впервые наедине, несмотря на жару, в руках у него был плащ. Формальным поводом для визита послужила просьба к Троцкому отредактировать статью, в которой критиковались американские троцкисты Шахтман и Бернхейм за отступничество от движения. В кабинете хозяина виллы Меркадер устроился позади Троцкого, читавшего его статью. Это особенно не понравилось Троцкому, о чем он тот же вечер сказал жене. Вообще вся эта затея со статьей и посещением весьма насторожила Троцкого, но никаких мер предосторожности принято не было. 20 августа Меркадер снова пришел к Троцкому. Гость был снова с плащом на руке и в шляпе. Троцкий провел его в свой кабинет. Из показаний Меркадера на суде. Я положил свой плащ на стол таким образом, чтобы иметь возможность вынуть оттуда ледоруб, который находился в кармане. Я решил не упускать замечательный случай, который представился мне. В тот момент, когда Троцкий начал читать статью, послужившую мне предлогом, я вытащил ледоруб из моего плаща, сжал его в руке и, закрыв глаза, нанес им страшный удар по голове. Троцкий издал такой крик, который я никогда не забуду в жизни. Это было очень долгое а Бесконечно долго, и мне кажется, что этот крик до сих пор пронзает мой мозг. Троцкий порывисто вскочил, бросился на меня и укусил мне руку. Посмотрите, еще можно увидеть следы его зубов. Я его оттолкнул, он упал на пол, затем поднялся и, спотыкаясь, выбежал из комнаты. Из книги Седовой так это было. Едва истекло три-четыре минуты, я услышала ужасный, потрясающий крик — Не отдавая себе отчета, чей это крик, я бросилась на него. Стоял Лев Давидович с окровавленным лицом и ярко выделяющийся голубизной глаз без очков и опущенными руками. В доме началась суматоха. Охранники во главе с Робинсом схватили Меркадера и стали его избивать. Наконец окровавленный убийца закричал. «Я должен был это сделать!» «Они держат мою мать! Я был вынужден! Убейте сразу или прекратите бить!» После покушения Троцкий прожил в больнице 26 часов. Врачи старались сделать все возможное и невозможное для его спасения, хотя было ясно, что удар поразил жизненно важные центры мозга. Через два часа после покушения Троцкий впал в кому. Похороны Троцкого вылились в гигантскую антисталинскую манифестацию — Вскоре после похорон на совещании руководителей американской секции 4-го интернационала решили поставить на могиле Троцкого обелиск. Через три с половиной месяца Наталья Ивановна Седова написала генералу ласара Карденасу, президенту республики, «Вы продлили жизнь Льва Троцкого на 43 месяца. В моем сердце останется благодарность». Вам за эти 43 месяца. Заговорщикам удалось всем, кроме Меркадера, скрыться. Машина с работающим двигателем, стоявшая по удалению дома Троцкого, как только началась беготня возле ворот и заревела сигнализация, сорвалась с места и скрылась за ближайшим поворотом. Эйтингтон, мать Меркадера, Коридат и еще несколько обеспечивающих операцию лиц тот же день разными способами выбрались из Мехико. Эйтингтон и Коридат переждали время поиска в Калифорнии. Они ждали распоряжения из Москвы. Уже через сутки из сообщений радио они узнали, что удар достиг цели. Эйтингтон боялся, что импульсивный Коридат, потерявший сына, может сорваться и наделать глупостей. Через месяц Москва по своим специальным каналам сообщила «Благодарим за выполнение задания, через оставшихся в Мехико установите состояние пациента и выясните, чем ему можно помочь». После решения этой вспомогательной задачи им разрешалось вернуться. В мае 1941 года, за месяц до начала войны, Эйтингтон и Каридат вернулись в Москву через Китай. В 1941 году, перед началом войны, Калинин вручил ей орден Ленина. В 1944 году она уехала во Францию. Умерла в Париже 82 года под портретом Сталина. Эйтингтону было присвоено звание генерала, а в 1953 году он попал в сталинские лагеря. За долгие годы следствия суда Меркадер утверждал, что сообщника у него не было — Прибывшие на место преступления агенты секретной полиции во главе с генералом Санчесом Саласаром обнаружили в кармане плаща Меркадера несколько страниц машинописного текста. Под ними стояли подпись убийцы, дата 20.08.1940. В материалах следствия этот текст фигурировал под названием «Письмо Джексона Морната». В подробно изложены мотивы убийства. Они сводились к трем положениям. Разочарование в Троцком как в великом пролетарском революционере, протест Меркадера против попыток Троцкого завербовать его для отправления в СССР для совершения террористических и диверсионных актов, возражение Троцкого против женитьбы Меркадера на Ангеловой. Этот набор мотивов убийства в разных сочетаниях с разными вариациями деталей затем повторялся Меркадером в ходе следствия, состоявшегося через три года в Мехико суда, а также опубликованный во время судебного разбирательства в его статье «Почему я убил Троцкого». Мексиканский суд приговорил Меркадера к 20 годам тюрьмы, высшей мере наказания по мексиканским законам. Первые полтора года пребывания в тюрьме его часто били, пытаясь дознаться, кем он был в действительности. Пять лет его держали в одиночной камере без окон. Отсидев весь срок, Меркадер в 1960 году вышел из тюрьмы. Женой Ракель Мендоса, индианкой, на которой он женился в тюрьме, оказался на Кубе, выехал в Прагу, потом в Советский Союз. В 1961 году ему присвоили звание Героя Советского Союза. Работал он в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Был одним из авторов истории Испанской коммунистической партии. Последние годы жизни Меркадер провел на Кубе. Умер он в 1978 году. По его желанию прах захоронен в Москве на Кунцевском кладбище. В 1987 году на могиле появилась гранитная плита, на которой золотыми буквами выгравировано «Лопес Рамон Иванович, герой Советского Союза».